Глава девяносто пятая. Без участия Бога мысленно прокручивал в голове Лэнгдон слова Эдмунда. Жизнь возникла спонтанно, как результат действия законов физики. Идея само зарождения жизни обсуждалась давно. Теоретически ее разделяли самые выдающиеся умы человечества, и только сегодня Эдмунд Кирш представил убедительные доказательства того, что жизнь действительно зародилась сама по себе. Никто и близко не мог подойти к этому, не мог даже предположить, что такие доказательства будут предъявлены. На экране в виртуальном первичном бульоне Эдмунда уже появились первые микроорганизмы. Наблюдая эту усложняющуюся жизнь, рассказывал Эдмунд, я задался вопросом, а что будет дальше? Может, бульону станет тесно в колбе, он выплеснется наружу и произведет целое животное царство, а потом, если еще подождать, покажут грядущие этапы нашей эволюции. И расскажет нам, что нас ждет. Эдмонд снова появился на экране рядом со своим компьютером E-Wave. К сожалению, даже этот компьютер не способен выстроить такую сложную модель. Надо было искать способ упростить ситуацию. И я нашел решение, использовав технологии из другой сферы человеческой деятельности. Мне помог Уолт Дисней. На экране появились кадры из старого черно-белого мультика. Лангдон узнал диснеевскую классику 1928 года «Пароходик Вилли». Искусство мультипликации стремительно развивалось в последние девяностолет, от примитивных книжек с бегущими картинками про Микки Мауса до современных полнометражных мультфильмов. Рядом со старинным мультиком на экране появились гиперреалистические кадры из современного фильма. Произошел качественный скачок, который можно сравнить с результатом трех тысячелетней эволюции искусства от первобытных наскальных рисунков до шедевров Микеланджело. Меня как футурулога интересует любая технология, которая развивается так стремительно, продолжал Эдмунд. Я полюбопытствовал, в чем дело, и выяснил: техника, которая обеспечила такой скачок, называется твиннинг, межкадровое заполнение. Это такой прием компьютерной анимации. Художник даёт компьютеру задание сгенерировать промежуточные кадры между двумя ключевыми образами. Компьютер плавно преобразует первый образ во второй, заполняя пробел. Вместо того, чтобы рисовать каждый кадр вручную или, в нашем случае, просчитывать каждый миг эволюции, современные художники рисуют несколько ключевых кадров, а затем предоставляют компьютеру всё просчитать и наилучшим способом заполнить пробелы. Вот что такое твиннинг, воскликнул Эдмунд. В общем-то, довольно банальное использование компьютера, но когда я узнал об этом, меня осенило. Это же ключ к прозрению будущего. Амбра недоуменно посмотрела на Лэнгдона. К чему он клонит? Пока Лэнгдон соображал, на экране появилась знакомая картина. Эволюция человека, прокомментировал Эдмунд. Обратите внимание, это своего рода движущиеся картинки. Научные разыскания предоставили нам несколько ключевых образов. Шимпанзе, австралопитек, человек умелый, человек премыходящий, неандерталец, но переходы между ними до сих пор остаются загадкой. Далее Эдмунд рассказал, как с помощью компьютерного твининга ему удалось восполнить недостающие звенья эволюции человека. Он объяснил, что в рамках разных международных проектов по изучению геномов человека палеоэскимоса, неандертальца, шимпанзе, используя костные фрагменты их останков, смогли восстановить с десяток ступеней эволюции между шимпанзе и человеком разумным. «Я понял, что, используя примитивные геномы в качестве ключевых кадров, — говорил Эдмонд, — я могу запрограммировать E-Wave и построить эволюционную модель, которая свяжет все эти точки в непрерывную линию». Я начал с простейшего признака — объема мозга. Кстати, довольно точного индикатора интеллектуальной эволюции. На экране появилась диаграмма. В дополнение к основному параметру объема мозга Ивейф、e、просчитал развитие еще тысячи более мелких ДНК-маркеров, которые отвечают за умственную деятельность, ориентацию в пространстве, словарный запас, долгую память и скорость мышления. На экране промелькнули аналогичные диаграммы. Все они показывали экспоненциальный рост способностей. Потом ИВФ осуществил беспрецедентную симуляцию интеллектуальной эволюции с течением времени. Эдмон снова появился на экране. Ну и что, спросите вы? Разве это важно, как именно люди стали самыми умными на Земле? На самом деле очень важно. Если мы рисуем некую диаграмму, компьютер способен продолжить ее в будущее. Он улыбнулся. Например, я говорю два, четыре, шесть, восемь. Вы можете продолжить десять. Вот я и попросил Ивэйв、e、посчитать, как будет выглядеть это 10 для человека в будущем. Раз Ивэйв、e、просчитал интеллектуальную эволюцию до сегодняшнего дня, у меня возник естественный вопрос о что будет дальше. Каковы будут интеллектуальные возможности человека лет Эдак через 500? Иными словами, что нас ждет? Лэнгдон был зачарован открывавшейся перспективой. Он недостаточно разбирался в генетике и компьютерном моделировании, чтобы оценить точность предсказаний Эдмунда, но сама идея гениальная. Эволюция вида, говорил Эдмунд, связана с окружающей средой, поэтому я попросил Ивейв、e、просчитать еще одну модель современной окружающей среды. Это не так сложно, поскольку сегодня все новости о культуре, политике, науке, погоде и технологиях легко найти в интернете. «Компьютер по моему заданию учитывал в первую очередь те факторы, которые будут оказывать особое воздействие на развитие человеческого сознания. Лекарства, новые технологии в здравоохранении, загрязнение окружающей среды, культурные достижения и тому подобное». Эдмонд сделал паузу. «А потом я запустил программу». Лицо футуролога заполнило весь экран. Он смотрел прямо в камеру. «Результаты получились очень неожиданные». Он отвел глаза в сторону, словно пряча взгляд. Потом снова посмотрел на зрителей. И очень неприятное. Амбра затянула дыхание. Я еще раз запустил программу, Хмур рассказал Эдмунд. К несчастью, тот же результат. Лэнгдон видел в глазах Эдмунда неподдельный страх. Я менял параметры, говорил он. Перенастраивал программу, менял все, что можно поменять, но снова и снова получал один и тот же результат. Лангдон подумал, наверное, Эдмунд установил, что после тысячелетий прогресса человеческий интеллект начнет деградировать. Во всяком случае, некоторые тенденции, которые свидетельствуют об этом, нельзя было не заметить. Меня потрясли эти результаты, говорил Эдмунд. Я не мог в них поверить. Я проанализировал их с помощью компьютера, и Ивейв、e、представил этот анализ в самой наглядной и понятной форме. Он нарисовал картинки. На экране появилась диаграмма. Эволюция животного мира за последние сто миллионов лет. Это было сложное разноцветное полотно, сочетание вытянутых по горизонтали пузырей, которые вначале расширялись, потом схлопывались, отображая, как появлялись и со временем исчезали разные виды животных. В левой части диаграммы доминировали динозавры, находившиеся в то время на пике могущества. На них были представлены самым толстым пузырем, который постоянно рос, пока вдруг внезапно не схлопнулся на отметке 65 миллионов лет до нашей эры, когда эти животные массово вымерли. Эта диаграмма показывает, какие формы жизни доминировали на Земле, говорил Эдмунд. Учитывалась численность вида, его место в пищевой цепочке, отношение к другим видам и общее влияние на жизнь нашей планеты. Важно, что эта диаграмма дает понять, кто на земле играл первую скрипку в каждый конкретный период истории. Лэнгдон проследил, как разные пузыри появлялись и схлопывались, отображая судьбу разных видов, которые зарождались, размножались, а потом вымирали и исчезали. Наш вид человека разумного, говорил Эдмунд, появляется на сцене около двухсот тысячного года до нашей эры. Но поначалу мы играли такую незначительную роль, что нас даже не видно на диаграмме. Впервые мы становимся заметны шестьдесят пять тысяч лет назад, когда с изобретением лука и стрел превращаемся в самых опасных хищников. Лангдон посмотрел на отметку шестьдесят пяти тысячного года до нашей эры, где появлялся маленький хвостик голубого пузыря, обозначенного как человек разумный. Пузерек расширялся очень медленно, почти не ощутимо, но после тысячного года до нашей эры начал вдруг стремительно утолщаться и дальше увеличивался экспоненциально. В правом краю диаграммы голубой пузырь раздувался почти на всю высоту экрана. Современное человечество, подумал Лэнгдон, самый главный доминирующий вид на Земле. Неудивительно, говорил Эдмонт. Что в двухтысячном году нашей эры, на котором мы заканчивается эта диаграмма, люди представлены как самый главный вид на планете. Никто с нами и рядом не стоит. Он сделал паузу. Но если присмотреться, можно увидеть, вот здесь растет новый пузырек. График на экране увеличили, и стало видно маленькое черное запятая над голубым пузырем. На сцену уже вышел новый вид, сообщил Эдмунд. Лэнгдон посмотрел на черную закорючку, такую ничтожную в сравнении с голубым пузырем. Какая-то мелкая прилипала на спине голубого кита. «Этот новичок», — сказал Эдмонд, — «пока выглядит несолидно. Ну а давайте продвинемся в наши дни». «Вы видите, он вполне уже подрос». Диаграмма продлилась до наших дней, и Лэнгдон невольно напрягся. За двадцать лет черный пузырь сильно раздулся. Он уже занимал больше четверти экрана и явно конкурировал за господство на планете с человеком разумным. Что это? В ужасе прошептала Амбра. Понятия не имею, ответил Лэнгдон. Может, какой-то спящий вирус. Он лихорадочно перебирал в уме агрессивные вирусы, время от времени поражавшие разные районы земного шара. Но они не могли распространяться с такой скоростью незамеченными. Может, бактерии из космоса? Новый вид местный, земной, говорил Эдмунд. Он размножается экспоненциально, постоянно захватывает новые территории и, что самое важное, развивается быстрее, чем человек. На экране снова появилось лицо Эдмунда. Я продолжил симуляцию дальше и решил заглянуть в будущее, хотя бы на несколько десятков лет. И вот что получил. Диаграмма снова сдвинулась вправо и теперь показывала ситуацию на 2050 год. Лэнгдон вскочил с дивана. Он не верил своим глазам. Господи, прошептала Амбра в ужасе, прижав ладонь к губам. На диаграмме зловещий черный пузырь распространялся с катастрофической скоростью и к две тысячи пятьдесятому году полностью поглотил голубой цвет человечества. Мне жаль, что приходится показывать такую картину, говорил Эдмунд. Но как бы я не менял параметры, результат оказался именно таким. Человеческий вид доминирует на Земле до последнего времени, но вдруг появляется новый вид и стирает нас с лица Земли. Лэнгдон стоял перед внушающей ужас диаграммой, тщетно пытаясь успокоить себя тем, что это всего лишь компьютерная модель. Он прекрасно знал, такого рода картинки воздействуют на подсознание куда сильнее, чем сухие цифры. Диаграмма Эдмонда указывала на полный крах. Казалось, исчезновение человечества уже свершившийся факт. Друзья мои, Эдмунд говорил так мрачно, словно сообщал о неминуемом столкновении Земли с гигантским астероидом. Наш вид на грани исчезновения. Я всю свою жизнь предсказывал будущее, и в этот раз я проверил все варианты на всех уровнях, и должен сказать с огромной степенью вероятности, человечество в его привычном виде через пять-десять лет перестанет существовать. Первой реакцией Лэнгдона было недоверие и злость на друга. «Эдмонд, что ты творишь? Это же полная безответственность. Ты создал всего лишь компьютерную модель. Ты мог не учесть миллион параметров. Люди уважают тебя, доверяют тебе, а ты хочешь посеять массовую панику?» «И последнее», — сказал Эдмонд. Он еще более помрачнел. «Если внимательно присмотреться к диаграмме, можно увидеть». Новый вид не стирает нас с лица Земли. Если быть точным, он поглощает нас.